И причитаний, от которых даже у фортуны болит голова. Че ты улыбишься? Если не смеяться над удачей, то какой в них смысл? Творческая группа сам издат. Судьба упрямо готовила новые испытания, одно опаснее другого, но страха, как ни странно, не было. Скорее холодное любопытство и обреченное ожидание конца мучений. Иногда кажется, что смерть на фоне всех тяжестей не такая уж и плохая идея. Если верить буддистам, то смерть – это лишь дверь в новую жизнь. Осталось выяснить это на практике. На землю опустились непроглядные сумерки. На цифербате моих часов светились цифры 23.31. Прощание с Мари, пока я собирал свои вещи, проходило в полном молчании. Но лишь до тех пор, пока я не откинул в сторону автомат и не сгреб ее в своих объятиях. В дверь тактично постучались, заставив меня отойти от Мари. «Алешин, ядрить, ну ты скоро!» – громко спросил Антон. «Поторопись!» Я обернулся к девушке, но она уже отошла в сторону, чтобы принести мне мой тактический ранец. Благодарно кивнув ей, и, удержавшись, поцеловал в губы. Мари опустила глаза, чтобы скрыть слезы. Она, так же, как и я, знала, что мы, возможно, никогда больше не увидимся. «Дмитрий-сан», – тихо сказал японка. «Я поняла, почему вы не живете подолгу на одном месте. Вы незаменимый человек, и ваше руководство об этом прекрасно знает». «Незаменимых людей не бывает», — попробовал я возразить. Мари на это прямо мотнула головой, грустно улыбнувшись. «А для меня бывает. Я буду скучать и снова надеяться на твое возвращение». Не зная, что еще сказать, я медленно взял из ее рук свой ранец и надел на спину. Выйдя на улицу, я на бегу пожал протянутую на прощание руку Антона и помчал кровной площадке за домом, где сел вертолет. Воздушную машину уже окружила плотная толпа жителей. Вертолетчик помог мне забраться внутрь и стал уже закрывать дверь люка, но я сделал жест подождать. Я уже пристегнулся ремнями безопасности, когда из толпы провожающих селян обнаженный по пояс юноша, тащивший на плече огромный ранец, какие брали с собой в поход туристы. Следом шел, понуро опустивший голову, одетый в дорогое кимоно и взлохмаченный камишира, обнявший парня на прощание и поцеловавший прямо в губах. Скрившись от вращения, я сделал названному брату жест, чтобы он поторапливался. Вот когда Камишира закончил прощание со своим приятелем, то ловко как кошка запрыгнул в грузовой трюм вертушки. Еще минутой вертерет оторвался от земли, медленно поднимаясь в небо, разрываемое яркими молниями. С моря дул встречный ветер, который с каждой минутой лишь усиливался, поэтому пилоты небезосновательно спешили вернуться на базу. Заглянув с места второго пилота внутрь грузового отсека, я с мрачным удовлетворением посмотрел на понорового японца в окружении голдящих пехотинцев, ему было явно не по себе в присутствии этих людей. С собой я взял также десятерых скаутов, которые могли пригодиться. Сейчас камишира хмуро смотрел прямо перед собой, не замечая протянутую ему флягу с водой. Упрямец лишь плотнее поджал губы и демонстративно отвернул лицо в сторону, когда другой солдат по-дружески предложил ему зажженную сигарету. «Эй, камишира, Чего нос повесил?» Не удержался я, стараясь перекричать рук от набирающих обороты винтов. «Не успел улететь, а уже соскучился по своей подружке?» Японец хмуро посмотрел в мою сторону и показал средний палец. А когда они думают, что представляешь, как трясешь перед его носом своими бубенцами? Снова рассмеялся я, надевая на голову шлемофон. База. На связи борт 401. Просим вести по радару. С этой чертовой ни хера не видно, куда летим. Борт 401. Идем радаром. По моей просьбе, пилот вертушки сделал небольшой крюк и приземлился на небольшую бетонную площадку неподалеку от старого маяка. Я перебрался в грузовой отсек и помог пыхтящему камиширу отодвинуть люк в сторону. Когда он гордо спрыгнул на землю, на секунду обернувшись за своими вещами, я брезгливо спихнул носком ботинка и его отвратительно желтый рюкзак с мультяшными персонажами на карманах. Японец яростно зыркнул на меня из-под насупленных бровей и уже хотел было ответить в резкой форме, но я ему не дал. Отцу передавая привет, надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, мы встретимся друзьями и союзниками, а не врагами и соперниками. Из тебя получится хороший воин, если выбить из твоей головы разную дребедень. Если хочешь, чтобы тебя уважали, смени ориентацию и научись, наконец, встречаться с женщинами вместо слащавых юнцов. Захлопнув люк, я еще успел разглядеть сквозь иллюминатор, в предсветных сумерках тонущий в тумане маяк и одинокую фигуру смотрителя на смотровой площадке. Старый Мацумото, словно зная, что я на него смотрю, в этот момент помахал вертолету рукой. Что я еще мог сделать для старого друга, грустно подумал я. Всыпят ему зади. Вернувшись в кабину, я кивнул пилоту, разрешая взлет. Творческая группа Сам издат Было уже три утра, когда мы приземлились на центральном аэродроме гнезда. К нам подъехала Вереница УАЗиков. Покидав вещи и оружие в открытый кузов, я отправил голодных скаутов в столовую, а сам приказал водителю отвести меня к башне управления полетами. Полковник Хмуро встретил меня у входа, то и дело нетерпеливо поглядывая на часы. «Опаздываешь, Алешин! что так долго добирался?» Задержались по дороге. Нелетная погода. Хочешь сказать, непогода сбила с курса и приземлила у маяка? Нужно было избавиться от одного навязчивого пассажира. Я потом расскажу. Полковник недовольно скривил губы, но ничего не сказал по этому поводу. «Планы изменялись. Доставка спецсредства к порталу по земле конвоем была отменена как непрактичная, а по воздуху не получится портальные завихрения таковы, что вертолет не приблизите на полкилометра. У одного из наших инженеров родилась идея на этот счет. Тогда зачем вам я? У меня было задание. У японских поселенцев каждая пара рук на счету». «Да погоди ты с причитаниями! С тобой хорошо дерьмо хлебать и рта не даешь раскрыть!» У епошек ситуация несмертельная. Атаки морфов становятся интенсивнее, оборона надежная и может продержаться еще одну неделю. Нужно уметь правильно расставлять приоритеты и ориентироваться по ходу дела. «Сейчас ты нам нужен для операции по зачистке северного от некроморфов. Каждая минута промедления стоит нам драгоценных жизней». «С каких пор нас волнуют гражданские?» – не удержался я от сарказма. «С тех пор, как стало понятно, что если мы не объединимся и продолжим жить порознь, нам всем наступит один большой кирдык. Совет и так непозволительно долго медлил с принятием окончательной резолюции по этому делу. И вот к чему это привело. Больше никаких ошибок. По взлетному полю на большой скорости пронеслась вереница микроавтобусов ЦОС. Полковник Покосившись в сторону, мрачно раскурил крепкий самосад и досадливо сплюнул. Очередные жертвы ведьмы, проклятые отродье, все еще гуляют на свободе. Ведьмы разносчатся радости жизни. Если мы ее не вычислим и не грохнем сейчас, к концу недели половина наших сотрудников будет заражена. Кого на этот раз она обратила? Полковник, чуть подумав, неопределенно пожал плечами. Разную мелкую сошку, в основном санитаров из госпиталя. Персонал архадрома, часовых и военных полицейских, другими словами, не брезгует никем. Не знаю, как она на них выходит, но самое интересное, при этом не остается свидетелей, что для обычной ведьмы не характерно. Всегда кто-то что-то видел или слышал, но не в данном случае. Полный глухарь. Мы прошли мимо часовых. И поднялись на небольшую смотровую площадку, откуда открывался хороший обзор на пусковые установки с ракетами, вокруг которых суетились люди. Высоков указал на них рукой. и Я немного покривел душой, когда оптимистично назвал ситуацию в Северной стабильным. Видит бог, ничего стабильного там нет и в помине. Мы отправили туда одну из бронированных путевых машин, но связь с ней сразу пропала. Группа скаутов на двух коробочках также пропали. Сейчас там кружит разведчик АН-2, докладывая о пожарах и следах уличных боев. Наверняка после того, как туман рассеялся, многие жители обратились в нечто похуже, чем зомби. Надеюсь, ты понимаешь, что эта информация приватная и разглашению не подлежит. Только паники на базе не хватало. Сколько Саваев взял бойцов? 10. Все головорезы проверенные боями. Мытиков и хлюпиков среди них нет. «А себя, значит, таковым не считаешь?» на Пусть часть наших сил сдерживает гостей из портала. Ты должен подавить заразу в северном, пока наши яйца не оказались сжатыми между двух огней, как между молотом и наковальней. Сейчас же вливайся в состав формируемого штабом боевого конвоя и принимай командование на себя. Детали с генералом я утрезу после». «Почему бы для этого не задействовать наши бронепоезда?» «Потому что...» После недавнего землетрясения и проседания почвы, почти 20 километров пути никуда теперь не годится. Мы восстановим все, но для этого потребуется время, которого у нас сейчас нет. Если ситуация вынудит, мы выжжем все поселение почистую, но не допустим распространения этого безумия по всему острову. Спаси кого сможешь. И выведя людей из этого ада, гнездо окажет посильную помощь при эвакуации и снабжении боевых подразделений. «И где вы будете содержать гражданских?» — скептически спросил я. «Уж не на базе ли?» «Пусть об этом твоя голова не болит. В крайнем случае поселим в военном городке». вот так и не сказали, как решили закрыть портал?» «Посмотри на эту пусковую платформу». «Это и есть ответ на твой вопрос». Я принял из рук Высокого бинокль, в недоумении покосившись на полковника. Ожидая объяснений, пропустил старт первых пяти ракет. Огненные стрелы с глухим рокотом взлетели в клубах огня и быстро растворились на фоне низкой облачности. «Да черт возьми, что здесь происходит? Может, объясните мне внятно, полковник? Для чего обстреливать портал ракетами? Мы иначе их спецпорошком. Как говаривали классики, если собрался забить гвоздь в стену, не нужно умничать и чего-то придумывать. Просто бери молоток и забивай». Вихревые потоки не помеха, ведь кинетическая энергия ракет слишком высокая. Проскочит через вихри. Если все так просто, чего вы сразу не закрыли портал? Ты не поверишь, но самые умные мысли приходят опосля. Мы совсем забыли о нашем ракетном потенциале, пока один из младших сотрудников не напомнил, что ракеты можно начинить чем угодно и не только взрывчатыми веществами. Мы разделили порошок поровну на случай, если какие-то из ракет не достигнут цели. Результат долго ждать не придется. Порошок действует не столько на мертвую плоть, сколько на специфическую молекулярную структуру обращенных, которая присуща, кстати, и портальной жидкости органического происхождения. «Да уж, лучше поздно, чем никогда», – вздохнул я, наблюдая за стартом остальных пяти ракет. Взлетное поле стало пересекать длинная колонна 131-х Зилов, выкрашенных в тигровый камуфляж и бронетранспортеры БТР-3. На пути колонны, перегородив ей дорогу, внезапно появился и встал как вкопанный командный УАЗик, выскочивший на бешеной скорости из-за ближайшего ангара. Из машины не без труда выбралась грузная фигура, в которой легко можно определить генерала Воронина. Он требовательно замахал водителю руками. О, нет!» – вздохнул полковник, заметно снигнув. «Генерал против моего плана, но я не думал, что он нам сможет помешать. Откуда он здесь вообще взялся? Он ведь должен был в это время присутствовать на совещании в штабе. Не иначе ему кто-то из добрых шепнул на ухо. Не волнуйтесь, общение с генералом – моя стихия». Недобро улыбнулся я, потирая кулаки. Не обращая внимания на вопли генеральского адъютанта, возмущенного моим поведением, я грубо схватил и оттащил генерал за шиворот в сторону. Грузовики, видя жестополковника, полковника, тут же двинулись дальше, посигналив нам клаксонами в качестве благодарности. «Немедленно отпусти меня, Алешин! Разве ты не в Южном?» верещал генерал, только сейчас заметив меня, а потом перевел взгляд на Высокого. «Вы, вы тоже участвуете в заговоре, негодяи!» Я не дал ему развить эту тему, а в полсилы ударил кулаком под ложечку. Насладившись видом его выпученных глаз и мученическим выражением на лице, я медленно отошел в сторону. Адъютант кинулся к генералу на помощь. Но я незаметно поставил ему подножку, и он растянулся в полный рост у его ног. Бешенно сверкая глазами, Воронин кинулся на меня с кулаками. — Алеша, не надо! — запоздало выкрикнул полковник, но потом быстро отвернулся, сделав вид, что смотрит в другую сторону. «Только не покалечь генерала!» Ловко вернувшись от выпада кулаков, приложил Воронину несколько раз по почкам. «Да я не хочу его калечить!» — наигранно прорычал я, выхватывая свой зловещего вида десантный тесак, заточенный до остроты. «Я хочу его пришить!» «Колись, ублюдок, что замыслил!» «Не получилось с консервным заводом, так теперь пытаешься нас погубить другими методами!» Я еще не забыл твой приказ расстрелять меня в случае неподчинения. Сбив генерала с ног, я сел на него сверху и приставил к дрожащему остраха страха одутловатому лицу нож. Сделав зверское лицо, и с новой силой стал выплевывать слова ему прямо в лицо. А меня не нюх на предателей и стукачей. Можешь угожать трибуналом сколько угодно, но я прежде выпущу тебе все кишки, чтобы посмотреть на их цвет. Готов поспорить на что угодно, что ты не человек, а один из тех гнилых выродков, которые сейчас рвут наших людей в Северном. — Да, да, да что вы себе позволяете? — орал генерал, пытаясь меня оттолкнуть и встать на ноги. — Алеша, ты сумасшедший псих. Вы, вы все здесь психи, посходили с ума. Когда мы распылим основные силы по острову, нас в тот же миг сотрут в порошок. «Они... они этого только и ждут, полковник! Ваши люди просто банда распущенных ковбоев, не признающих никого и ничего, кроме самих себя!» «Да пошел ты!» — я вскочил с генерала и отошел в сторону. «Признавайся, что ты зол на меня за то, что я трахаю твою жену! Да ты, наверное, просто кипятком писаешь, что у тебя уже давно не стоит, зато твоя любвеобильная вторая половина просто без ума от меня!» «Я тебя сейчас убью, молокосос!» Генерал поднялся с земли и схватился за табельный пистолет, но его остановил адъютант, схватив его за руку. — Не нужно, генерал, прошу вас, только не на глазах всей базы. Бешенно вращая покрасневшими глазами, Воронин нехотя убрал руку от кобуры. — Мы с тобой еще вернемся к этому разговору, сопляк. Постарайся дезертировать при удобном случае, а еще лучше тихо сдохни где-нибудь в вонючей канаве. Не найдется такого места на этом острове, чтобы я тебя не смог достать. Ты совершил величайшую ошибку в своей жизни. Генерал холодно подошел к полковнику и требовательно протянул руку. Сдайте свое табельное оружие. Вы, как и ваш бешеный протеже, теперь под арестом. Я так не думаю, холодно ответил полковник. Только совет может меня арестовать. В таком случае считайте, что совет такое решение уже принял. Вы ответите за свое самоуправство и личную инициативу. Я уж постараюсь донести до них правду. «Твоя права, Максим. Этого я запретить тебе не могу». Стоя в стороне, скрестив руки на груди, я мрачно наблюдал за их перепалкой, постепенно теряя терпение. Это противостояние лишний раз подтверждало древнюю истину. Один человек – цивилизация, два – война. До каких еще пор люди будут такими, как и раньше? Хочется заорать «Дурачье! Алло! За нами пришли! Уже ломятся в дверь, а вы не можете решить, кто главный!» — Не нужно рассказывать мне о моем долге, — сохраняя ледяное спокойствие, — сказал Высоков, — все больше багровее от гнева. — Мой долг — это изнуряющая работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и не вам мне рассказывать о нем. — Ваша правда, — неожиданно уступил Воронин, с неприязнью посмотрев в мою сторону. — А что до хама Алешина, этот человек совершенно неуправляем и очень опасен для окружающих. Его безумие очевидно для любого здравомыслящего человека. Хотя бы не поручайте эту важную операцию, а еще лучше поскорее спустите в унитаз, пока он весь мир не заразил. — А ваша жена иного мнения и так не считает? — вмешался я, подначивая Воронина. — а Алешин, ты еще здесь? — не оборачиваясь, спросил Высоков. — Живо догоняй конвой. Смачно сплюнув, я побежал к ждущей меня машине, в которую запрыгнул одним махом. От разборок офицеров ни жарко, ни холодно. Трибунал мне светит по-любому, особенно когда признают обращение.